«Слабость, спешка и насилие. Все известно и испытано. Отказался служить один из органов тела. Но вот он уже служит опять. Когда открыто выступает новый предатель, он встречает многоопытного короля, который прошел всю школу предательства. На верность женщин все равно нельзя полагаться». Какие еще новые беспокойства готовят они, буйная Детранг и Плотская Медичи? А его протестанты, крайне озлобившиеся, упадут ли снова в объятия своего наварского короля? Вся Европа, словно по уговору, затевает великую войну, боясь одного, как бы ее ни пресекли. Король Франции призвал обратно своих иезуитов чтобы наперекор всему избегнуть крайностей, как он надеется. Но чего он добьется с ними? И чего добьются и иезуиты с королем Англии, который надавал им необдуманных обещаний? Союз обоих королей может взорваться в любую минуту, подобно тому, как взрываются крепости. Что только не предстоит еще пережить Генриху. Вихрь событий проносится через его годы, которые сосчитаны, как он сам начинает понимать. Чрезвычайный посол, маркиз де Сюли, едва не попал в морское сражение. Английский корабль, которому он из учтивости доверил свою особу, собрался было обстрелять французский флот. Этот последний, высадив в Дувре многочисленную свиту посла, повернул назад и поднял для приветствия флаг, усеянный лилиями, что англичанами было принято как вызов, ибо имело место в подвластных им водах. Этот случай, немыслимый при Елизавете, показал Роне, какие перемены произошли после ее кончины, и ждали его у цели путешествия. Обнаружилось это тотчас же на пути от берега к столице. Квартирьеры английского короля отметили знаками, где французским гостям надлежит останавливаться на ночлег. Однако некоторые граждане стерли эти знаки со своих домов. При въезде в Лондон представитель короля Франции был встречен салютом орудий со старой башни, с борверка, с кораблей. Среди большого стечения народа он сел в парадную карету, и отправился во дворец постоянного посла, графа Бомона. А для его свиты оказались закрытыми все двери. Многие чуть не остались на улице. Объяснение давалось такое. Господа, бывшие здесь в прошлый раз с маршалом Бероном, повсюду заводили ссоры, кого-то даже закололи. Маркиз де Сюлип Немедленно же преподал своим молодым спутникам урок пристойного поведения. К несчастью, они посетили публичный дом, и там, в свою очередь, закололи кого-то. И надо было, чтобы это случилось с ним, с самым почтенным из всех французов. В жесточайшем гневе он грозил снести голову юному забияке. Лорд-мэр Лондона с трудом удержал его. Между тем он сам лишь случайный избег величайшего промаха. Он намеревался отправиться на прием в глубоком трауре. Милорд Сидней успел предупредить его, что он оказался бы единственным одетым в черное. Король Яков и его двор поставили бы ему это в упрек, особенно сам обидчивый монарх. Прежде только король Шотландии, ныне же король Англии, притом не по заслугам, А по наследованию имя его великой предшественницы не должно было даже произноситься здесь. Сюлли осудил ничтожество живых. Мировая слава забывается не так скоро, как людям хотелось бы, и они прикидываются глухими. Тем увереннее воспользовался посол для своего приветствия в Гринвичском дворце, принятом теперь витиеватым стилем, которому пришлось обучиться иронии. Он назвал своего государя и его британское величество истинными чудо-королями, они сочетают в себе все величие современности и древности. Он никогда не дерзнул бы так обращаться к его предшественнице. С ней говорили либо деловым, либо ученым языком. Он заверил, что его государь вполне утешился в тяжелом горе, причиненном кончиной Елизаветы, благодаря мирному восшествию на престол наследника, обладающего добродетелями более, нежели человеческими. Король Франции, пославший его, составил себе о величии Якова столь высокое представление, что дружба и расположение короля Франции – далеко превосходят никогда ничем не омраченные согласия с просвещенной королевой, которая не стала. Елизаветы, нет, это верно. А все остальное — выдумка. Ронни договорился до уверения, что желает этому наследнику с невыразительным лицом такого же счастливого царствования, как своему собственному монарху. Пусть ваше могущество и слава возрастают неизменно. Только с помощью Божьей у меня могло бы хватить для них красноречия. Это недалеко от истины. Пожалуй, лесть имеет пределы. Ее человеческой меры недостаточно, чтобы вдохнуть в подозрительного монарха, который сам себе не верит, доверие и силу воли. Дабы услышать торжественные словословия, король Яков спустился на две ступеньки с трона. По окончании речи он, запинаясь, начал ответное слово. Его смущал не посол, который опустил глаза, щадя несчастного наследника английской короны. Собственные сановники шотландского короля тем пристальнее смотрели на него, чем труднее давалась ему речь. Это были прежние слуги старой королевы. Все они, а в особенности милорд Сесиль, Рады были показать чужеземному повелителю, какая случайная, ни с кем не связанная фигура этот король, явившийся извне и всю силу заимствовавший у покойницы. Они постоянно экзаменовали его, почему он теперь и запинался. Он с живостью потянулся за бумагами, которые ему протягивал маркиз де Сюлли. Это были... Собственноручные письма короля Франции. Король Шотландии и Англии сразу заметил, что тут уж не было витиеватых фраз, а просто перечислялись условия, и назывались они Голландией, вспомогательными войсками против Испании, и точно указывалось число их. Нерешительный король скользил взором по письмам и радовался, что мог укрыть в них лицо. Право же, из непритворной благодарности к послу и его спасительным бумагам, Яков охотно сразу обещал бы все. Ведь и противной стороне, своим услужливым иезуитам, он посулил то, о чем они просили. Однако под взглядом милорда Сеселя он осекся, да и позднее не на все получил разрешение. Во всяком случае, письмо его брата, короля Франции воодушевило его на признание, что он всегда питал к личности короля Генриха истинную страсть и не оставил ее в Шотландии, уезжая оттуда. Неожиданно он затронул богословские вопросы, затем перескочил на охоту и на погоду. Ронни, который не был охотником, принялся восхвалять искусство своего государя в этой области, как и во всех прочих. Он рассчитывал окольным путем подойти, наконец, ближе к политике, что, однако, не удалось. Торжественный прием не привел ни к чему. А потому посол стал просить аудиенции с глазу на глаз и был настойчив, ибо знал, что Филипп III Испанский неотступно домогается союза с Британским Величеством. Имеются в виду... «Неоднократные попытки Испании заключить мир с Англией», завершившиеся подписанием в 1604 году «Мира на выгодных для Испании условиях». Примечание редакции. Яков I держал себя весьма благосклонно. Пригласил посла на богослужение, затем речь неизбежно перешла на охоту, И остаток беседы был посвящен чрезмерно жаркому лету. Рони вместе с постоянным послом был допущен к королевскому столу. Они оказались единственными гостями. Монарху прислуживали удивительным способом — на коленях. И это единственное проявление его власти, — подумал Рони. Больше ему нечего сказать. На следующий день к Роне явился посол нидерландских Соединенных Штатов Барневеллд. Он описал ему отчаянное положение своего народа. Удержать Остенде больше нет возможности. И так геройская защита от превосходящих сил Испании длится уже 20 месяцев. Голландцы нуждаются в подкреплении как войсками, так и денежными средствами. Барневеллд. Дайте их нам! О, помогите же нам! Разве вы не видите, что полное изгнание испанцев из наших провинций решает судьбы всего материка? Рони. Король Франции желает лишь заручиться союзом с Англией, после чего немедленно выступит в поход. Барневелд. А когда Великая Елизавета в Дувре ждала от него знака, и ждала понапрасну Рони. Ее время истекло. Ее наследнику прислуживают за столом на коленях, и также правит он сам. Мой король правит по-иному. Такой благочестивый человек, как вы, должен понимать, что помрачение нашей свободной воли во власти Божией. Всевышний допускает даже появление предателей, дабы мы, верные... Встречали на своем пути препоны и научились тем большей твердости. Барневелд. Понятно ли вам, почему Англия позволяет врагам своей религии и свободы укрепляться на противоположном берегу? Рони. Из миролюбия, несомненно. Кроме того, Испания — оскудевшая держава. Последние судороги, которые, кажутся уже не столь опасными. Гораздо менее желательно, чтобы мой король стоял на противоположном берегу. Лучше, чтобы две державы, оскудевшая и живая, уравновешивали друг друга на материке, дабы не прекращалась война. Здесь это называется европейский мир, Барневелт. О, скажите же советникам короля Якова. «Скажите его парламенту ту правду, которой вы владеете. Милорд Сесиль считает себя истинным другом мира. Рони, вы полагаете? Вполне чистосердечен лишь король Яков, ибо он не обладает никакой властью, не считая, конечно, колено преклоненного прислуживания». Только это объяснение, начатое им с целью просветить другого, окончательно вразумило и его самого. Вслед за тем он целыми днями с привычной ему логикой и красноречием, подкрепленным цифрами, излагал британским господам достойные их внимания обстоятельства. Не унывал от того, что господа эти в сущности ничего не желали знать, Нетерпеливо пропускали мимо ушей перечень тягот, которые навалились бы на короля Франции в случае нападения со стороны отчаявшейся Испании. Ему пришлось бы оборонять свои многочисленные границы сразу на море и на суше. Испания и ее вассалы вездесущи. Со времен императора Карла V одна единственная династия в своем стремлении к полному вселенскому владычеству держит под угрозой народы Европы и все свободные страны. Рони обязан сказать это. Таков данный ему наказ. Впрочем, он заранее знал, что бедствия и разлад на материке не вызывают здесь сочувствия и представляются более далекими, чем новый свет. В том-то и было особое, ей одной присущее величие Елизаветы, что она, старая женщина, думала и чувствовала заодно с Европой. В молодости ей это еще не было дано. Господина Дерони даже в жар бросила, когда собеседники просто-напросто прервали его обзор мировой политики, чтобы вернуться к цифрам. На этот раз к своим собственным. То были займы сделанные королем французским в их стране во времена покойной королевы. Ни один британский солдат не ступит на материк, покуда не будут погашены все займы без остатка. — Господи, помилуй! — мысленно воскликнул Ронни. Поборник мира лорд Сессель, возвысил голос. — Его величество, король Англии, не собирается губить себя ради голландских генеральных штатов. Если ни они, ни король французский не могут расплатиться, тогда придется остаться добрыми друзьями, но без всякого союза, ни оборонительного, ни тем более наступательного. «Господи, помилуй», — мысленно молился Ронни, — «как бы мне вразумить их? Дело ведь идет столько же об их существовании, как и о нашем. Они толкуют о займах. Орден Иисуса допущен и суда». У них у самих Испания водворилась в стране, а они взыскивают займы. Попав на широкое поле финансов и процентов, он вынужден был по целым дням торговаться с советниками короля. Он утверждал, что в качестве члена финансового совета осведомлен о намерениях короля Франции. Так как в действительности ему одному была точно известна платежеспособность королевства, он выразил намерение делать ежегодные взносы, весьма умеренные, чтобы осталось достаточно средств для войны. Если его британскому величеству благоугодно взвалить на моего государя все тяготы и жертвы войны, чему я никак не могу поверить, ибо мудрость и великодушие короля Якова убеждают меня в противном, то тем более нельзя требовать, чтобы мой монарх при столь грозном положении согласился опустошить государственную казну. Нет, можно. Советники короля английского настаивали на этом. Посол объяснял их упорство желанием показать себя тверже, чем их слабый государь, и действовать в духе покойной королевы, совершенно ложно толкуя его. Рони решил подробно осведомить Якова, раз никто до сих пор не удосужился посвятить короля в политические взгляды его знаменитой предшественницы. Эта задача представлялась ему необычайно сложной. Но последовавший разговор неожиданным образом сложился сказочно просто. Король Яков берет посла за руку, ведет его в свой кабинет, приказывает запереть двери И просят его говорить откровенно. Это послужило для Рони знаком. Он высказал беспомощному наследнику всю правду. Он не побоялся сослаться на великую женщину. Она не стала бы взвешивать старые долги, когда на другую чашу весов положена дружба обоих королевств. Шагнув за пределы правдоподобного, господин Дерони приоткрыл перед ослепленным взором Якова нечто сверкающее ослепительным блеском, чему имя — бессмертие. Он говорил целых два часа, после чего Яков сам попросил его тут же немедленно составить договор. Но в этом не было нужды. В кармане у Рони оказался набросок договора. Яков, собственной своей королевской рукой, внес кое-какие малозначащие изменения. Как же не быть изменением, когда государь только что постиг свое призвание, пусть не больше, чем на один день и на один час? Ронни не обольщался относительно своего успеха. Для начала довольны и того, что Яков одобряет договор и сразу же призывает к себе министров, дабы они узнали его волю. Милорды Сессель и Монжуа, графы Нортумберленд и Саутхемптон, слышат из уст монарха, что он тщательно взвесил все доводы маркиза де Сюли и решил в области внешней политики неизменно действовать в согласии с королем Франции. Тесный союз обоих королевств против Испании — дело решенное. Тише... Не перебивать, я приказываю. Голландским генеральным штатам он предлагает свою королевскую поддержку и гарантии всякого рода. Ну, -с, господин посол, теперь вы довольны мною? Рони целует руку, которая кажется ему окрепшей чрезчур скоропалительно. Он благодарит горячо и в самых изысканных выражениях. Это была его Последняя речь в Англии. От всех многочисленных речей у него открылась возле рта рана, получила он ее при Иври, старая битва и победа, оказавшаяся неприходящей. Несколько дней он пролежал в жестокой лихорадке, затем явился на прощальную аудиенцию к королю Иакову, получил от него великолепную цепь золотую, с драгоценными камнями, более прочную, чем договоры. В собственноручном послании, которое король передал послу, он заверял своего брата, короля Франции, что тот выказал ему величайшее благоволение, послав к нему маркиза де Сюли. Так доволен остался Яков. Со своей стороны Ронни сделал драгоценные подарки, королю шесть великолепно объезженных коней, королеве венецианское зеркало в оправе из золота и алмазов. Не забыты были даже министры, которые посильно вредили договору. За это они получили изящнейшие вещицы, достойные куртизанок. С этим насмешливым намеком посол отбыл. Его государь с нетерпением ждал его, даже выехал ему навстречу. После бурного переезда и ночи в почтовой карете Рони увидел на берегу под деревьями короля с господами де Веруа, де Бельевром и Суасоном. Первый из них передаст в Мадрид все, о чем сообщит посол. Второй молчит о своих сомнениях. Третий, в качестве королевского кузена, считает себя вправе высказать их. Раз господин де Рони так хорошо столковался с англичанами, — сказал граф де Суассон, — ему следовало бы привести домой нечто более существенное, нежели пустые обещания, если допустить, что он получил их. Открытое недоверие. Однако королевский кузен не остановился перед этим. Рони пришлось терпеть обиду. Генрих сам дал ответ. — Хулить легко, — так заявил он недовольным когда кто-то другой сделал все, что только в человеческих силах. Большего не добился бы никто. Сам он удовлетворен вполне. В Париже они, король и его начальник артиллерии, возобновили беседу. «Что же вы думаете на самом деле?» — спросил Генрих. «Сир, я думаю, что нехорошо, если чужеземный король...» по наследству и без борьбы вступает на престол. Я это понял, когда у меня от бесконечных разговоров открылась рана возле рта. Получил я ее в вашей битве при Иври. — Ничего положительного? — спросил Генрих. «Не — Ни уверенности, ни маломальской надежды. «Мы всегда будем содействовать победе разума», — заявил Ронни. «Сколько бы времени это ни казалось тщетным, мы с вами знаем на основании честно добытого опыта, что разум рассчитывает на более долгие сроки, нежели вырождение. Последнее спешит, потому что оно слабо». «Слабо, спешит», — сказал в сторону Генрих а потому и тяготеет к насилию. Следующий год показал на деле тяготение слабости к насилию. Король Испании предложил королю Франции союз с целью совместного десанта в Англии, которую им следует завоевать, дабы искоренить всех протестантов. Генрих сообщил об этом королю Якову. Тем временем пал Остенде. 20 сентября 1604 года, после более чем трехлетней осады Альбертом Австрийским, совместно с генералом Спинолой Остенде, последний оплот Соединенных Провинций на побережье Фландрии, сдался испанцам. Примечание редакции. 40 тысяч человек потеряла Испания под стенами героического города. Когда, наконец... Генерал Амброзио Спинула победителем вступил в него, король Яков до крайности испугался. Ко всем его страхам ему не доставала лишь угрозы десанта на острове. Королю Генриху, хотя тот чистосердечно предостерег его, бедняга верил не больше, чем себе самому. Союз со к насилию слабостью, отвергнутый Генрихом, был заключен Яковом. С французским договором он медлил без конца, а королю Испании он поспешно вручил документ. Он, должно быть, надеется задержать судьбу. Против слабых, которые спешат и потому совершают насилие, не помогут никакие уступки. Испания, разлагаясь, хочет властвовать, обескровленная хочет побеждать и крепче впивается в свои последние жертвы, чем в первые. Ее предвестники и палачи уже посланы в намеченную ею страну. Это английские отцы ордена Иисуса, от которых при таком короле, как Яков, не приходится ждать ничего хорошего, ни мягкости, ни даже сдержанности. Для этого надо быть другим человеком, Король Генрих тоже допустил их к себе. Почему? Знает лишь его Рони. Парижскому парламенту, который выдвигает оговорки, впрочем, он и Эдикт долгое время не принимал безоговорочно, своим законоведом Генрих отвечал, весьма признателен. Вы заботитесь обо мне и о моем государстве. Меж тем сопротивление иезуитам оказывают два рода людей. Во-первых, протестанты, И затем духовенство, поскольку оно невежественно и безнравственно. Сорбонна, не зная святых отцов, отвергла их, а последствия то, что ее собственные аудитории, пустуют. Все просвещенные умы, что ни говори, обращаются к изуитам, и за это я их уважаю. Тем самым он подтверждал их соответствие духу времени, их успех. Далее он доказывал, что учения об убийстве тиранов у них не существует вовсе. Те же, кто покушался на его жизнь, к ним отношения не имели. Имение всех Шатель, хотя и утверждал противное. Чему из всего этого он верил сам? Он сознался своему рони, что предпочитает иметь опасных людей у себя в стране, нежели за ее пределами, где они приобретают романтическую притягательность и завоевывают себе здесь во Франции восторженных последователей, которые всецело им подчиняются и добровольно подкапываются под государство, пока оно не взлетит на воздух. Будучи допущены на законном основании, иезуиты действуют в открытую. Их школы поставлены образцово. Правда, с дворянскими детьми они обращаются лучше. У меня они просили мое сердце в качестве реликвии для своей церкви. Возлюбите меня, ибо я люблю вас. Так мы мыслим. Ронни полагал, что это не иначе, как личина. Такой бескорыстной преданности малом сим не было даже у первых учеников Господа нашего Иисуса Христа, при всей их чистоте, которой не приходится ждать от их позднейших преемников. Генрих назвал своего начальника артиллерии неисправимым протестантом. Ведь отцы только и знают, что лебезить и чирикать, у них все птички да цветочки. Серьезно он сказал, «Я знаю своих врагов. Орден Иисуса — агент всемирной державы, который хочет пожирать меня». Мне остается только показать им, что моя пасть страшнее. Господин начальник артиллерии, прокатите ко мои пушки по улицам.